Что ж, это правда лишь наполовину. Для похоти власть это не цель, а средство. Она всегда берёт под контроль силовую базу, чтобы выполнить цель своего существования. Об этом не расскажу позже. А сейчас мне нужно с ней разобраться. Хорошо, оставлю это на тебя. Человек не мог вмешиваться в разговоры между двумя грехами. Точно так же, как супербия относилась к Теодору как к обезьяне, не было ни малейшей вероятности, что ласт будет смотреть на людей как ты иначе. Кроме как свысока. Тем не менее, Теодору вовсе ни к чему было её провоцировать, а потому он замолчал, и раскрыла рот уже сама Глатаня. Саня во всём о твоём поведении никак не изменилась. Это женское тело всего лишь терминал? Да, это так. Однако за твоего пользователя я больше не могу его использовать. Хихикнула Ласта, касаясь отверстия посреди своей верхней части туловища. Её тело было повреждено магией седьмого круга, ударной осью. Ударная волна, обрушивавшаяся на неё с крайно близкого расстояния, была вовсе не той силой, которой можно было сопротивляться при помощи стандартной человеческой стойкости. Ударной ось могла расколоть скалу и расплющить металл. Таким образом, данное атакующее заклинание нанесло женскому телу непоправимые увечья. Суперве не в одном мгновении исцелила бы эту рану, но вот ласт не была оснащена такими функциями. Однако глата не тут же холодно отрезала все жалобы с другой стороны. Ничьи, ничей. Это была превентивная атака. К тому же, разве мы с тобой не договаривались о взаимном ненападении? Ах, точно. Я не думала, что это твой пользователь. Так что предлагаю закрыть эту тему. Ты ведь знаешь, что у меня нет прямых боевых навыков. Верно? Хм.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 «М-м-м, пусть будет так». Взвесив все плюсы и минусы, Глата не решила отступить. Тем временем из сексуальных уст Ласт, которые были такими же красными, как ее кровь, вновь потекли слова. «Ты все схватываешь на лету, Глата, не... Впрочем, как и всегда. Однако данная ситуация меня очень расстраивает. Я думала, что спустя долгое время наконец-то смогу получить приличное семя».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 «Что тебя привело на восточный континент? Разве ты не говорила, что решила отказаться от шаманизма?» Спросила Ласт, обращаясь к Глатане. «Это была случайность». «Случайность?» — недоуменно переспросила Ласт. «Я попала в пространственный тоннель. До того, как это произошло, я даже не предполагала, что меня занесет на восток», — ответила Глатане, открыв лишь половину правды. «Да».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 Когда размытый взгляд Теодора стал ясным, Гладэни начала выкладывать информацию про похоть. Гримуар производства коллекционного типа Last. Тебе посчастливилось встретиться с её терминалом, так что теперь ты знаешь, у Last нет прямо бытовых функций. Она является существом с репродуктивными инстинктами, используя непреодолимое психическое воздействие для подчинения своего партнёра. Её можно назвать чем-то вроде пчелы-матки.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 Подумать только, даже Глатани, обладавшей знаниями родов и самой по химеифов, утверждала, что проклятие Ласт снять невозможно. Если бы Теодор не смог восстановить своё здравомыслие, он стал бы рабом Ласт. На таком уровне даже отсутствие былых навыков не было препятствием. Впрочем, это было вполне сопоставимо с эволюцией Суперби и поглощением Глатани. Одновременно с этим у Теодора возник вопрос. Глатани, ответь мне на один вопрос. Грм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 Возможно, вопрос Теодора оказался достаточно неожиданным. Однако Глаттани недолго замолчав, пояснила: "Что ж, энто в пределах допустимого диапазона. Если говорить максимально просто, то все усилие усилилась направлено на то, чтобы стать конечным чревом". Конечным чревом? Да. Конечным чревом. Повторил Тео, глядя на свою левую ладонь. Выступающий из неё язык медленно двигался из стороны в сторону.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 Решительно ответила Глаттани. Если Супербия перенимала характеристики существ, которых она съедала, то Ласт использовала их путем репродукции. Между этими двумя способностями вправду была большая разница. Конечное существо. Как ты уже сам понял, два семи смертных грехов имеют одну и ту же цель, при этом разнятся лишь их методы. Если Супербия хочет достичь этого своим собственным телом, то цель Ласт — родить его. Родить?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 В каждом поколении новый плод Ласт становится всё более развитым. Раз за разом у человека вырастают физические и психические силы, и даже его душа становится более чистой. Фактически некоторые из лучших раз существовавшие в эпохи мифов были именно её потомками. Узнав о цели существования Ласт, Тело осознал всю глубину опасности. В древних мифах ходила история о браке, который не состоялся из-за пророчества о том, что родится ребёнок, превосходящий своего отца. Процесс эволюции не происходил в одночасье, это не могло произойти за одну ночь. Нет, это чудесное явление требовало сотен и даже тысяч лет. И все же Ласт смогла искусственно воспроизвести такое чудо. И Глаттани хорошо осознавал потенциальную угрозу существования такой силы, озвучив голос то, что не успел Теодор. «Это опасно». Голова Теодора все еще была перегружена психическим вмешательством, но механизмы сознания Глаттани действовали с отличной от человека скоростью. «Пользователь, ты помнишь слово «аба» но «сэймэя»?» «Сэймэя? <связыватель> И какое отношение к этому имеет амь...» «А-а-а! Когда-то Дур вспомнил давно забытый совет, его взгляд тут же потемнел. «Если отправишься на восточный континент, то ни под каким предлогом не прилижайся к столице, расположенной в его центре. Если же всё-таки ты захочешь туда попасть, то сделай это лишь после того, как достигнешь полной трансцендентности». В лове Тео сирены прозвенило предупреждение Сэймэя о том, чтобы он не отправлялся в середины королевства. А что сказала Ласт перед тем, как уйти отсюда? Если Теодор отправится в столицу, то необязательно снова встретиться? Предупреждение Сэймэя. Оно касалось... Ласт? С большей долей вероятности, да.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 Однако в отличие от землёного Теодора, Глата не высказывала свою гипотезу весьма заинтересованным тоном. Царская семья Средиземного королевства, семья, которая управляет восточным континентом на протяжении тысяч лет. Вот где должен был родиться наиболее вероятный кандидат.